перевернувшую судьбу Сони. «Ты жри меньше, должно помочь». Сонюшка вытаращила без того огромные карие глаза и осторожно поинтересовалась. «Думаешь?» «Однозначно», — кивнула Люська. «Физкультура тут ни при чем. Лопай что угодно, но на десять копеек в день». «Через год мы не узнали Сони, а у меня с тех пор возникли сильные сомнения в том, что стройную фигуру можно получить, занимаясь спортом. Нет уж, жить и меньше должно помочь». Но у Казанина Марина Сергеевна была иного мнения по этому поводу. Интересно, удалось ей похудеть, катаясь на велосипеде, приколоченном к полу. Впрочем, она еще занималась и на других тренажерах. Имела личного тренера, некого Журавкова Кинорадиона. Тренировок Марина Сергеевна не пропускала. Ходила регулярно два раза в неделю, почти полгода. А том взяла и бросила. Наверное, ей просто надоело, а может, стало не хватать времени. В графе профессии у госпожи Казанина скромно стояла «Бизнесмен, а занятие бизнесом не оставляет человека слишком много свободных часов». Нашлась в компьютере информация на двух мужчин – Потапова и Нестеренко. Первый страдал от язвы желудка, повышенного давления и сильной близоругости. Второй, несмотря на год рождения 1939, хронических болячек практически не имел. Его мучило лишь давление. Глава 22. Что особенного было в этих клиентах и от чего следовало прятать договоры с ними? Я так не поняла. На первый взгляд ничего общего между людьми не просматривалось. Они имели разный вес, рост, их объединяло только...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 директорствовал на предприятии с загадочным названием ООО межпромбом Впрочем, прочитав анкеты в третий раз, я обнаружила одну маленькую деталь. Все трое занимались Ордеона Журавкина, правда, в разное время. И еще ни Казанина, ни Потапа, ни Нестеренко больше не посещали страну здоровья. Но это было все. Похоже, что они никогда не пересекались в залах. Владлен Андреевич прекратил оздоровление своего организма три года назад, а Григорий Ефимович не посещал зал с позапрошлой весны. Я уже хотела выйти из компьютера, как глаза наткнулись на знакомую фамилию Грачев. Вот только имя было Валерий Андреевич.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 где на меня с воплем налетели инструктор из тренажерного зала. «Черт-те и – кипел он. «Мне сейчас клиент выговор сделал. Хотел положить полотенце на подоконник, а там гора пыли». Разорался так, словно радиоактивность тронцей увидел. «Иди немедленно вымой, пока этот дебил жалобу не накатал». Я послушно потрусил на четвертый этаж,